Глава 6. Великобритания на пути к ноль нации. Британский милитаризм одновременно печален и комичен. Ежедневные заявления Министерства обороны создают впечатление, будто мы вновь переживаем в пародийном режиме битву за Англию или битву за Атлантику. Тогда Британская империя боролась за цивилизацию в мировом масштабе. Сегодня Британская империя даже не была бы способна, как французская проводить операции в Африке и быть там столь же ненавидимой. На самом деле Великобритания не обладает ядерным оружием, поскольку зависит от Соединенных Штатов в плане его обслуживания. И совсем неясно, сможет ли она применить его без их разрешения. Почти кинематографическая мания величия Министерства обороны ставит нас где-то между Джеймсом Бондом и ОСС-117. ОСС-117 – серия шпионских романов, созданная в августе 1949 года французским писателем Жаном Брюсом. За исключением того, что Джеймс Бонд больше заинтересован в урегулировании конфликта с Россией, а ОСС-117 при всей своей глупости выполняет абсурдную миссию, порученную ему французскими службами. Даже американцы, не ожидавшие такого накала, недоумевают по поводу разглагольствований британцев. Достаточно было просто следовать, как обычно, за американцами, как Блэр записался по просьбе Буша-младшего в коалицию под Вторую войну в Ираке. Трагическая оборотная сторона этого шутовства заключалась в том, что, хотя у британцев не было большого количества оборудования для отправки, они, тем не менее, на каждом этапе настаивали на интенсификации войны. Когда после первого российского наступления Зеленский, казалось, был готов к переговорам с Путиным, Борис Джонсон был одним из тех, кто убедил его не вести переговоры, навсегда закрепив за ним роль воина. Британцы первыми отправили тяжелые танки Challenger 2, ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow и боеприпасы с объединенным Ураном. Все в незначительных количествах – 14 танков, но чтобы показать пример французам, которые последовали за ними с близнецом Storm Shadow Скальп и прежде всего немцам, которые поставили или обещали поставить танки Леопард 1 и 2. Затем мы заметили, что Германия преуспела в экспорте не только гражданских, но и военных машин. «Леопард-2» был продан, новый или поддержанный в Нидерланды, Норвегию, Канаду, Грецию, Венгрию, Финляндию, Испанию, Данию, Швецию, Швейцарию, Польшу, Португалию, Турцию, Катар, Сингапур, Чили и Индонезию. К концу лета 2023 года Украина получила 14 единиц техники из Польши, 8 из Канады, 8 из Норвегии, 6 из Испании и 36 в процессе поставки из Германии. Вся эта европейская техника, общее количество которой не впечатляет, похоже, была использована и изношена во время украинского контрнаступления летом 2023 года. Соединенные Штаты вслед за Великобританией отправили боеприпасы с объединенным ураном, хотя поскольку их запасы обычных боеприпасов были на исходе, они стали единственной страной, отправившей украинцам кассетные бомбы. Ожидалось прибытие на фронт американского танка «Абрамс», лишенного своей самой эффективной брони, секрет которой не должен попасть в руки россиян, в то время как по меньшей мере два «Челленджера» уже полыхали в украинских степях.